Глава 19 Макс. Вот уж не думал, что рассказывать, по сути, постороннему о своем детстве и юности, пусть даже сильно урезая историю и затирая личные эмоции, может быть легко и как будто буднично. Так, словно с близким человеком делишься, заранее зная, что он не осудит, не осмеет, а в нужном месте поддержат, посочувствуют и предложат свое плечо для опоры. И в какой-то момент приходит озарение, хотя не в какой-то, а именно в тот, когда сияющие глаза, глядящие на меня с надеждой и как будто детской радостью от оглушившей по сути новости, вдруг затягиваются дымкой испуга, и Юля спрашивает, «Ты меня ненавидишь?» Именно тогда настигает. Она не чужая мне, и ее эмоции меня волнуют. Первую секунду теряюсь от такой прямоты: зависаю, гоняя в голове сотни мыслей, подбирая, ответить правду или соврать. И четко понимаю, что раз уж решил раскрываться, то идти нужно до конца, а не строить ненужные сейчас никому баррикады с новой ложью и недомолвками. Потому я отвечаю так, как чувствую, так, как было на самом деле. Пусть больно, пусть обидно. Зато правдиво и честно. И я знаю, что в будущем мне не будет стыдно или неуютно вспоминать этот момент, потому что я не приукрасил и не исказил действительность. И следом новое понимание рождается в душе. Мы с сестрой Нет, не так. Уже сестренкой очень похоже. Пусть не внешне, хотя и тут можно поспорить, однако внутренне — сто процентов, без всяких сомнений. Оба словили свою порцию проблем от родителей, не сумевших вовремя наладить собственные жизни. Оба ненавидим ходить вокруг да около, зато ценим честность, правдивость, и прямоту в решении вопросов. А еще мы, что она, что я, как магниты тянемся друг к другу, испытываем потребность в родственной поддержке и душевном тепле, которых недополучили в детстве. И, как не смешно, одинаково стараемся это скрыть. А это говорит лишь об одном. Все, что я сделал, пусть коряво пусть с запозданием, пусть причинив боль, в целом правильно и нужно нам обоим. Звонок на мобильник Юли, которую я даже мысленно с каким-то озорным удовольствием называю Юль Сергеевной, нарушает только-только становящуюся более плавной и расслабленной беседу. Однако, несомненно, добавляет красок в портрет той крысы, которую я действительно от души презираю. Вера Васильевна, в молодости Баженова, в замужестве Красавина, стерва и манипуляторша, реально виноватая в том, что я прожил столько лет без отца, но все же совершившая один хороший поступок, подарившая мне сестру. «Ты что там?» совсем одурела от своей самостоятельности в деревне. «С двумя мужиками в обнимку у нас по городу шастаешь и мою внучку этому учишь?» Вопит мать Юль Сергеевны трубку так громко, что я, сидя на противоположной стороне столика, все отлично слышу. Замечаю, как резко окрашиваются в ярко-малиновый цвет щеки сестры. И она... Нервно жмет пальцем по боковой кнопке, чтобы убавить громкость. Мамаша же ее явно ненормальная, будто это предчувствует, голосит еще громче. Немедленно, где бы ты ни была, прекращай это аморальное поведение и бегом домой! Тебе не стыдно, Юля? А еще учительница называется. Мама, пытается вставить слово девушка, Но собеседница не дает ей и шанса, пока не закончит. «Я уже вся в шоке нахожусь от того, что мне люди про тебя рассказывают. Хочешь, чтобы и я с нервным приступом слегла, как твой отец?» «А эти люди, случайно?» — говорит тихо и размеренно сестра, когда ее мать на том конце провода, наконец, выдыхается. «Не твой обожаемый зять?» Красавина младшая настолько уходит в разговор, что совершенно не замечает приближение Димыча, несущего под нос заваленный горкой всякой вредной еды. Перемигиваюсь с парнем, оказавшимся вполне прикольным чуваком, и жестами показываю не беспокоить девушку. Хотя он и сам все понимает, услышав очередной гневный бубнеж красавины старшей. М да, вот уж точно мужику не повезет тёщей», когда он мою сестренку заорканит. А он это точно сделает? Нисколько не сомневаюсь. Буквально чахнет над ней, как кощей над сокровищем. Да и Юлька совершенно неравнодушна. Со стороны-то отлично видно, как она в любимове постоянно поддержку ищет, блестя влюбленными глазами. «Конечно, мамочка, мы обязательно приедем к тебе». Говорит сестренка чуть увереннее, когда Димыч перехватывает ее сжатый до побелевших костяшек маленький кулачок и, раскрыв, легонько поглаживает ладошку. Кто это мы? Подозрительно шипит трубка. Успеваем с Димычем переглянуться и, оба не сговариваясь, но широко улыбаясь, тыкаем себе в грудь. Умница, сестренка. Ориентируется мгновенно. Пусть и распахивает широко глаза от удивления. «Всей компанией и приедем, мамочка. Я? Полина? И? Мужики?» выдает шутница и отключает трубку. «Прошу прощения, я...» Начинает красавина-младшая, так и аллея щеками. «Все правильно сделала», — подмигивает Димыч, приобнимая ее в ответ, когда садится рядом. «Согласен. С удовольствием представлюсь, Вере Васильевне, если ты не против». Подтверждаю и свой жест. Но только после того, как расскажу тебе всю правду до конца. «Но перед этим мы все поедим», — добавляет красавина. «Ага», — запрыгивает на диван с моей стороны уже прискакавшая с детской площадки Полинка. «Чур мне картошку фри, и вон те шарики оранжевенькие». Обед пролетает весело и шумно, что для меня совершенно в новинку. Полина успевает поклевать что-то из своей тарелки, куда положили и того, и другого понемногу, стащить по кусочку у всех остальных. Затем умудряется скормить несколько вкусняшек маме, дать попробовать дяде Диме интересную, но совсем не соленую штучку и поделиться со мной желтыми ежиками без глаз. Возникшее было напряжение из-за звонка красавины старшей растворяется без следа, и мы втроем, не сговариваясь, стараемся всячески растормошить немного скованную Юлю. Получается. К моменту, когда Полина надумывает нас покинуть, чтобы еще чуть-чуть повеселиться среди другой малышни, сестра выглядит уже не бледной молью с щеками, а порозовевшей и расслабленной милашкой. «Это я», — довел отца до нервного срыва. «Выдаю ей в лоб то, что и самого теперь сильно напрягает, когда мы втроем неторопливо попиваем заказанный всем эспрессо». Все же я погорячился в прошлые выходные, запечатав мамины письма в конверт и отправив их по известному адресу. Надо было подумать лишний раз и не торопиться. Но теперь уже отыгрывать назад... Нет смысла и возможности. «Ты о чем, хмурится Юль Сергеевна. «Мама!» — вспоминаю своего единственного родного человека, и на душе становится как будто теплее. Всегда отца любила. И каждый год ему письма писала, представляешь? Нет, не отправляла. Она не хотела мешать вашей семье, и беспокоить хоть как-то, и мне запрещала. Хотя я еще в ребячестве правду узнал, найдя один из конвертов. Так вот, письма. Она их все годы писала и складывала в шкатулку с секретом, но потом та пропала. Я думал, что перед смертью мать их все сожгла или выкинула. Так и забылась. А в прошлый выходной третья годовщина с ее смерти была. Я в нашу старую квартиру впервые за все время приехал, как ее не стало, и нашел. «Шкатулку?» — подсказывает красавина, внимательно слушавшая признание. Ее. Под кроватью лежала. В дальнем углу. Не вытерпел я, Юль Сергеевна. И два из них отправил отцу. первое и последнее. Сжимаю кулаки и, выдохнув, Поднимаю глаза, готовые к любой реакции. Я видела. Удивляет меня новостью сидящая напротив девушка. Хотя не только ей, но и взглядом, понимающим, а не осуждающим, который я ждал, которого заранее боялся. Не понял. Стреляю глазами на внимательно нас слушающего любимого. Но тот только пожимает плечами показывая, что не в курсе. И вновь возвращаю все внимание сестре. Медсестра сказала, что конверт — единственное, что было с собой у отца, когда его в больницу доставили. Рассказывает Красавина, не заставляя себя уговаривать. Он умолял никуда не девать его. Светлана обещала сохранить, пока папа будет спать. Но мне показала. Ты... Хочу спросить, говорила ли она с отцом. Но Юля понимает по-своему. Нет, не открывала и не читала, клянусь. Качает головой из стороны в сторону. А Сергей Сергеевич что тебе сказал, кроме привета для Полины? Интересуется Димыч, успевая вперед меня. Он спал. Я не стала говорить при дочери. Мы не разговаривали. Понятно. Киваю, поймав ее взгляд. «Ну что, пригласишь меня в гости?»